Я непонимающе смотрела на Эдварда, а он, без тени смущения, на меня. Его глаза, как топазы, жесткие, прозрачные, бездонные. Утопая в их ледяной глубине, я нигде не видела опровержения тому, что он сказал. Ну, это все меняет. Удивительно, мой голос звучит спокойно и рассудительно. Наверное, все дело в шоке. Сознание отказывается воспринимать слова калин нерешительно взглянул на деревья. «Конечно, я всегда буду любить тебя по-дружески. Но то, что произошло в твой день рождения, доказывает, пришло время перемен, потому что я устал притворяться. Белла, я не человек». Он отвел глаза, и ледяные черты его лица действительно показались нечеловеческими. «Прости, что я позволил нашим отношениям, Зайти слишком далеко. Пожалуйста, не делай этого. Мой голос превратился в чуть слышный шепот. Страшная правда постепенно проникала в сознание, разъедая его словно кислота. Калин, немигая смотрел на меня. В безжалостных глазах я прочла приговор. Ничего не поможет. Он уже принял решение. Белла, ты мне не пара. Он перекроил произнесенную раньше фразу, чтобы мне было нечего возразить. Я же прекрасно понимаю, что недостаточно хороша для Эдварда Каллина. Я открыл рот, потом безвольно закрыла. Эдвард терпеливо ждал на красивом лице, не следа эмоций. Нужно попробовать снова. Если, Если ты правда так хочешь, Каллин коротко кивнул. По телу расползалось оцепенение. Я даже шею не чувствовала. Если можно, я бы хотел попросить об одолжении. Вероятно, Калин что-то уловил в моем взгляде, потому что ледяные черты на секунду потеплели. Однако не успела я оценить ситуацию, как он снова надел маску. — Да, конечно, — воскликнула я чуть окрепшим голосом. В долю секунды все изменилось, лед растаял, замерзшие топазы закипели, увлекая в обжигающий водоворот. Не смей творить глупости, поняла? Я бессильно кивнула. Топазы остыли, на лицо снова легла отчужденность. В первую очередь я думаю о Чарли. Ты единственный близкий ему человек, береги себя хотя бы ради него. Хорошо, механически кивнув, прошептала я. Калин немного успокоился. «Я тоже кое-что пообещаю. Обещаю, что это наша последняя встреча. Я не вернусь. И страданий тебе больше не причиню. Ты сможешь жить полноценной жизнью, будто никогда меня не знала». «Наверное, колени у меня задрожали, потому что деревья вдруг начали раскачиваться. В висках громко стучала кровь, а голос Эдварда с каждой секундой звучал все тише. «Не переживай». Ты человек, а память у вас словно сито, время залечит все раны. — А как с твоими воспоминаниями? — прохрепела я. Казалось, в горле что-то застряло и мешает дышать. Ну, на секунду Эдвард запнулся, я-то, конечно, не забуду. Но мне подобное. Мы умеем отвлекаться. Ладно. Он отступил к чаще. — Мы тебя больше не побеспокоим. — Мы? Почему он сказал «мы»? Странно, что я вообще заметила это в таком состоянии. Ясно, Элис не вернется. Удивительно, что Эдвард услышал мои слова вслух, то я их не произнесла. Внимательно за мной наблюдая, Калин покачал головой. Нет, они ушли. Остался один я, чтобы попрощаться. Элис тоже ушла? Бесцветным от боли голосом спросила я. Она хотела задержаться, но я убедил. Полный разрыв будет менее болезненным. Кружилась голова, сосредоточиться никак не удавалось. Слова Эдварда вернули в больницу Феникса. «Полный разрыв и чистый перелом всегда лучше», — заявляет доктор, показывая рентгеновский снимок моей разбитой руки. «Быстрее заживают». Я попыталась привести в порядок дыхание. «Нужно сосредоточиться и найти выход из этого кошмара». «Прощай, Белла». «Спокойно, как ни в чем не бывало», — проговорил Калин. «Подожди». Выдавила я и, приказывая онемевшим ногам двигаться, потянулась к нему. Казалось, Эдвард хотел меня обнять, но холодные пальцы сомкнулись вокруг запястья, отводя мои руки за спину. Он наклонился и на сотую долю секунды прильнул губами к моему воспаленному лбу. Я зажмурилась. Береги себя.